Бросила на пол горсть монет, похоже, серебряных. Это не было попыткой оскорбить. Она просто спешила. «Хватит!» – кивнул я. «Деньги не надо было считать. Я знал, что заплачено с избытком, что более ничего облагаемого пошлинами у нее с собой нет. Иди, вон та дверь». «Ты должен открыть!» – сказала девушка. Облизнула губы. «Я спешу». Я открыл дверь. «Интересно, у нее бы это не получилось?» картинным жестом указал на пляж. Девушка скользнула мимо меня и тут же стянула дубленку, оставшись в черном свитерке. «Подожди», — позвал я. «Скажи, зачем вы напали на гостиницу?» Прыгая на одной ноге, девушка стягивала сапог. «Нам был нужен мастер». «Какой?» «Любой». Вслед за сапогами на песок полетели шерстяные носки. Это уже слегка напоминало стриптиз. «Зачем не унимался я?» Девушка вынула из ножен метательный кинжал, подтянула вверх юбку и стала быстрыми движениями подрезать ее на уровне колен. «Была одна идейка», — туманно ответила она. И вдруг, повернувшись ко мне, с искренней ненавистью воскликнула. «Как же я вас всех ненавижу!» «И просишь у меня помощи?» «Не помощи, прохода!» Секунду она держала нож в руке, будто размышляла, не метнуть ли в меня. Но разум одержал вверх. Нож вернулся в ножны. Девушка отвернулась, сделала шаг другой босыми ногами, словно разминаясь, и побежала, легко и красиво, по направлению к берегу, к зеленым кущам вдалеке. Хорошо побежала, я бы не догнал. Во всяком случае, в бытность свою, менеджером. «Куда она так спешит?» – задумчиво произнес Котя. «Никуда, а откуда», – поправил я. «Мне кажется...» Мне не казалось. В двери из Кимгима постучали. Деликатно, но настойчиво. «Может, не стоит?» — Котя кивнул на дверь. «Ты мог отойти, в магазин телевизор купить». Я покачал головой. Котя не понимал. Я не мог не открыть. Если я действительно находился в башне, то притвориться отсутствующим было выше моих сил. Все равно, что пытаться сдержать чих. Все, что я смог себе позволить, это подойти к двери очень неспешно. Открыть ее неторопливо — и не сразу впустить человека, который стоял на пороге. Мужчина лет 30, высокий, обычного телосложения. Разве что физиономия нестандартная. Бывают такие люди, у которых форма лица не овальная, не круглая, а какая-то ромбовидная, словно из конструктора лего человека строили. Очень легко одет, словно прохладным летним вечером вышел погулять. Курточка, ветровочка, какая-то легкомысленная беретка на голове. «Привет!» – мужчина крепко пожал мне руку. «Ты, Кирилл, знаю. Феликс о тебе много хорошего рассказывал. Я Цаес». Я еще раз подумал, что жителям Кимгима не везет с фонетикой. А судя по грустному вздоху Коти, мы с цаисом говорили вовсе не на русском языке. «Но ты меня зови просто, Цай!» – доброжелательно продолжил он. «Я знаю, наши имена для вас странно звучат». «Кирилл!» – ненужно представился я. И невольно заражаясь его манерой, добавил ⁇ Можно, Кир? ⁇ Твой друг, Цаис кивнул на котю, приветливо махнул рукой. ⁇ Замечательно. Куда убежала девушка? Туда. ⁇ Пошел я. Цайес вздохнул и уверенно двинулся к нужной двери. Рубчатые подошвы ботинок оставляли на полу комья талого снега. Если не затруднит, брат, не уходи никуда с полчаса. Я быстро. ⁇ Он открыл дверь без всяких проблем. Вышел, огляделся, пнул ногой сброшенную девушкой куртку и побежал по ее следам, вначале неторопливо, но с каждой секундой все более и более ускоряясь. При этом в его движениях не было той мрачной механической монотонности, с которой устремляются в погоню терминаторы или вампиры в голливудских фильмах. Нет, он бежал раскованно, свободно, временами без всякой причины подпрыгивая, не то стараясь высмотреть жертву, не то просто радуясь бегу, песку, «Морю, солнцу». И вот это было куда страшнее киношных монстров. «Это функционал полицейский», — сказал я. «Я понял», — тихо ответил Котя. «Может, зря ты его пропустил? Она ведь пыталась тебя убить. Все равно, у нее ни одного шанса нет. У меня тоже. Если бы я его не пропустил, он бы сам прошел. Ты же на своей территории», — напомнил Коте. «При функции, так сказать». Может быть, он и был прав. Может быть, я смог бы выстоять против дружелюбного полицейского. Под ним ломался бы паркет, пардон, массивная доска, на голову падали бы всякие стропила и балясины. Функционалу дома воистину стены помогают. Оторванные руки-ноги немедленно прирастали бы ко мне обратно. Я был бы быстр, неутомим и дьявольский силен, и в итоге победил бы полицейского. Зачем?» «Зачем?» – спросил я. «Зачем мне его останавливать? Он преследует бандита. Даму. Бандитку». Я посмотрел на друга и честно сказал. «Котя, мне он не понравился. Если честно, я испугался». И котя сразу поник и перестал наседать. Снял очки, стал протирать уголком несвежего носового платка. Неохотно сказал. «Я тоже. И подруга эта мне не симпатична. Только напускать на нее полицейского – все равно, что овчарку на балонку натравить». Я развел руками. «Котя, а чем эта балонка думала, когда начинала гавкать? Пошли допивать пиво». «Ты способен пить пиво, когда где-то убивают женщину?» Ахнул Котя. «А ты способен?» Котя подумал и грустно признал. «Способен. В мире все время кого-нибудь где-нибудь убивают. Не умирать же от жажды». «Есть вещи, которыми совершенно невозможно заниматься, если напряженно чего-то ждешь. Нет-нет».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 «Пять с половиной километров. Девчонку я догнал бы в десяти километрах отсюда. Там я превратился бы в обычного человека. А она тренировалась, училась убивать. Ее навыки не пропадут». «То, что миры разные, не важно?» – спросил я. «Не важно. Расстояния до точки перехода складываются». «Как же она тебя обогнала?» – с наигранным сочувствием спросил Котя. «Так фальшиво, что я испугался, не получил бы он затрещину от полицая». «Ай-яй-яй, простая девушка».